Глава 4. Зов владыки Дорна. Легио собрался в зале совещаний Тантамона, в задней части палубы Стратегиума. Половина помещения была занята и освещена теплыми желтовато-люмен-лампами. Вторая часть оставалась пустой, если не считать жрецов, работавших с гололитическими устройствами с целью добиться качества передачи, требуемого Великой Матерью. Приказ Моганы-Манкаты-Ви предписывал обеспечить полный спектр сигнала при сопряжении каналов связи. В освещенной половине ждала вторая манипула и, как обычно, Дюрана-Фагл. Пятая, седьмая и десятая манипулы тоже собрались в отдельные группы, а замыкала линию объединенная 11-13 манипула. Все отряды. По стойке смирно выстроились двумя короткими шеренгами позади своих принципов Майорис. Деи, механики и плазманты Богомашин тоже пришли и собрались отдельной группой позади экипажей Титанов, а за ними у самой двери в стратегиум образовалась небольшая толпа стратегов Легиона, их офицеров и подчиненных. Для улучшения импульсного обмена информацией Тантамон, Артемизия и более мелкий транспорт сошлись плотной группой. После молитв жрецов была безупречно настроена коммуникационная матрица. Следящие программы, распространяемые цифролимфатическими узлами, внедрялись в закодированные потоки через подключенные к сети кагитаторы и нейросистемы сервиторов. Области их применения накладывались друг на друга а подпрограммы насыщали каждый информационный портал обережными ловушками. Уроки вражеского проникновения на Калте и в других местах были усвоены, и оносферу, окружающую корабли, не мог просочиться ни один предатель, пользующийся технологическими или колдовскими способами перехвата или сочетанием их обоих. Неправомерное вторжение мгновенно выявлялось, и блокировалась. Стратегиум Тантамона отличался большими размерами и искусной отделкой. Зал собраний, овальный по форме, облицованный полированным серпентином, мог соперничать с банальной комнатой княжеских покоев. В стенных нишах по всему периметру стояли статуи матерей-основательниц. Самая крупная фигура, изображающая Могану Манкату Ви, возвышалась в дальней точке овала напротив дверей. С потолка свисали поясные знамена павших титанов. Рельефные панели содержали повествование о одержанных победах, а в простенках и на полу сияли медью отчеканенные боевые сценки. Оборудование гололитических проекторов скрывалось за предметами искусства, и обычно его не было видно. Но сейчас жильцы сдвинули отдельные фрагменты украшений И занялись работой. Здесь и там в зале торчали большие монтажные стойки электросистем. Эша Ани Могана считала, что весь этот беспорядок только добавлял великолепие залу. Она представляла себе амнисию за работой под наблюдением прекрасных ликов машины космо. Вселенная и есть механизм. А вся существующая в ней красота лишь маска. За отодвинутыми эксплуатационными панелями Эша видела обнажившуюся механическую истину реальности. Из зала собраний вели огромные ворота, подобные тем, из которых вышел первый Титан Легио. По другую сторону от них располагались службы стратегиума, включающие в себя тактикариум, хор-сервиторов, кагитаторы и прочие средства управления Легионом. В настоящий момент все устройства, кроме освещения, не работали. Каждый стратегиум Легио был надежно изолирован от корабля, на котором он находился. Каждый защищен прочной броней и теоретически мог сохраниться даже после разрушения всего космолета. Плот Легиона имел несколько таких структур. Многократное резервирование, как гласила древняя догма, обеспечивало выживание Легио. Непосредственное управление возлагалось на Великую Мать, командующую своими силами на поле боя из рубки Титана. Но без тактической поддержки удаленного стратегиума ее легион могли разбить, на отдельные части изолировать и истребить, поскольку ни один принцип не был в состоянии поддерживать обширную сеть снабжения, позволявшим огромным машинам вести борьбу. Какими бы обыденными ни казались эти помещения, с бормочущими в них тактиками по сравнению с величественными машинами на поле битвы, Эша видела в них непрерывно бьющееся сердце Легио. Между жрецами распространился какой-то импульс из инфосферы. Они с поразительной синхронностью закончили свои дела, закрыли эксплуатационные панели и удалились, оставив лишь троих, Обязанных наблюдать за работой гололитов. Эти трое с почтением продекламировали псалмы запуска и приступили к своему священному заданию. Деи и механики проигнорировали их старания. Они сами были служителями богомашин и считались более значительными лицами, чем их скромные братья. гололит Линзы буквально из ничего вызывали фигуры, сначала расплывчатые. Мерцающие в темной половине зала. В Первые мгновения они были похожи на призраков с пустыми глазницами под козырьками фуражек. Их конечности напоминали завитки тумана, затем в стенах зажужжали рамочные проекторы, и фигуры обрели четкие очертания они то попадали в фокус, то удалялись и вдруг стали невероятно правдоподобными. Легио обладал столь совершенными технологиями, что казалось будто проецируемые фигуры находились в зале. В них не было никаких дефектов, ни светящихся следов от лучей проекторов, ни мерцания, искажающего контуры. Лишь слабое сияние вокруг, заметное благодаря темноте зала, выдавало их происхождение. Третье, двенадцатое, пятнадцатое и восемнадцатое манипулы в полном составе присоединились к собравшимся Вместе с импровизированными группами не до конца укомплектованных отрядов, а также лидерами скитариев и секутариев. Теперь на собрании присутствовали все силы имперских охотников, за исключением командующей Легио и ее Мирмидонов первой манипулы. По залу прокатился басовитый звон. Экипажи титанов опустились на колени, жрецы всех рангов вознесли молитвы амниссии. Над дверями проявилась голова Луксор Инвиктория. Чуть ниже нее, в метре над полом светились фигуры мегмедонов в «Принципце». Манипула Моганы Манката Ви состояла из женщин, закаленных в сотнях боев. Многие из них приходились внучками-спутницам, тем женщинам, которые вместе с Моганой Манкатой Ви набрали в первый экипаж. Звук повторился, возвещая о телеприсутствии Великой матери имперских охотников. Мои сестры по охоте, заговорила она. Проецируемая голова Луксор Инвиктория оставалась неподвижной, но в голове Великой Матери, даже после долгих лет заключения, отчетливо звучали человеческие эмоции. Лорд, командующий империума, прислал нам Стерры приказ. Нам предстоит защищать Верфи тетта от тотального захвата, в зале проявилось крупномасштабное изображение газового гиганта Теттагормон 5. Лазурные и зеленые ленты облачности закрывали почти всю поверхность, их рваные края указывали на яростные шторма, терзающие атмосферу. Ничего необычного в этой планете не было, подобные ей встречались по всей галактике. И, как, Все остальные миры этого вида, она была необитаемая. Ценность планеты определялась окружающими ее десятками тысяч километров судостроительных верфей, жилых колец и установок по очистке водорода. В отличие от марсианского железного кольца, сооружения не полностью охватывали планету, но протянулись широким поясом и высасывали из нее полезные ресурсы. Планета Тетта-Гормона 5 была заражена человечество. Борьба за этот мир длится три последних года, продолжала Великая Мать. Соперничающие фракции вели войну друг с другом, получая различную мощь извне, но мало чего добились. До недавних пор такая ситуация в скоплении была обычной, но стратегическая перспектива все изменила. В имперском командовании отсутствует единство. Магистр войны одновременно атакует многие планеты пытаясь обратить местные конфликты в свою пользу. Главный его удар направлен на этот мир. Мы — лишь один из десятков призванных Легио. Я бы не хотела, чтобы вы сосредотачивались на колоссальном размахе Великого Сбора, объявленного Владыкой Дорном, или задумывались над важностью операций, проводимых во всех мирах скопления. Вы должны сфокусировать свое внимание на собственной задаче, на собственной роли и выполнить любое данное вам поручение, каким бы тяжким оно ни оказалось. «Зачем она все это нам говорит?» — прошипела Сорантидаха на ухо Абхании и Люсмоганы. «Это и так известно». «Бог-машина посылает трудности, чтобы нас испытать», — сказала Тоза Миндев. «Банальность инструктажа — своего рода заклинание, чтобы успокоить разум перед битвой». Эша Ани Могана... Рискнула бросить назад сердитый взгляд. «Тихо!» — одернула на своих подчиненных. «Великая мать!» — говорит. Принципцы второй маникулы притихли. «Ситуация вокруг скопления гормон достаточно сложная», — сказала Великая мать. «Сразу по прибытии мы попытались связаться с центром командования, но не достигли успеха и не нашли легитимной власти. Есть разные иерархические структуры». Но ни одна из них не достойна нашей присяги. На данный момент мы определили 8 различных организаций, претендующих на руководство операцией. Собравшиеся принципы зашептались. Эша смотрела прямо перед собой. Было время, когда я она могла бы пошептаться с сестрами во время инструктажа Великой Матери. Но после рождения дочери она изменилась, причем даже сильнее, чем с начала войны. Нынешняя ситуация требовала проявить безграничное уважение. В Бетту гормона стекаются силы со всего Империума. Даже если установится определенная командная иерархия, у нас все равно возникнут трудности, когда кто-то захочет бросить вызов сложившейся структуре. В этом субсекторе нет лояльных примархов, продолжала Могана Манкатави. Без них, согласно моему прогнозу, ситуация не стабилизируется. Нам недостает единства, каким обладает армия противника благодаря лидерству Хоруса. И у нас нет времени на споры относительно прав и ролей. Потому я повелеваю, чтобы Легио Салария и сопутствующая тактическая группа сражались в одиночку до тех пор, пока императором человечества не будет назначен командующий, которого мы могли бы уважать». «Один, возможно, уже был», — подумал Эша. Но сказать наверняка было нельзя. Новость разочаровала офицеров. Они ожидали примарха. Никто иной не был способен добиться успеха в этой войне. «Но не все потеряно», — произнесла Могана Манката Ви. Ее восклицание заставило стихнуть все разговоры. «Хотя в послании владыки Дорной не указано, за кем мы должны следовать, нас все же почтили приказом из самого тронного мира». И я надеюсь, что мы не одиноки, и что лорд-командующий явлет свою волю с далекой терры. Это не лучший вариант, но посмотрим, насколько он будет эффективен. На данный момент у нас хотя бы имеется цель. Мы получили приказ, и мы не пожалеем усилий, чтобы его выполнить, пока не поступит другое распоряжение. Тактический Гавалит приблизил изображение, показав созвездие орбитальных доков, Вокруг одного из спутников Тетты гормона. Десятки ступенчатых углублений, словно перевернутые зиккураты, вонзились в скалу. Между этими макрошахтами безучастно смотрели в пустоту сотни скважин меньшего размера. Шрамы на месте скрытых горных хребтов сияли болезненным отраженным светом. Спутник утратил сферическую форму. Его огранили подобно глыбе каменного угля. Деятельность людей пожирала его изнутри, словно рак, и опустошила до такой степени, что Луна грозила развалиться. Его длина по периметру, как гласила информация Тактикариума, составляла 5000 километров. Маленький мир, без труда плененный человеческими технологиями. Небольшой Луной полностью завладели, словно паразиты, мануфактории, расположенные в широких кольцах искусственного происхождения. Спутник еще вращался, таща их за собой. Они мешали его окончательному распаду, служили лекарством от немощи, но и ее причиной. Вокруг спутника расположились световые точки, объекты, представляющие особый интерес, снабженные символами и закодированные цветом в соответствии с тактическими значениями. Все сложные переменные величины войны, сведенные в гостку рун разных тонов. «Это -то -то гормона 5.1», — пояснила Великая Мать. «Местные обитатели обычно называют ее Иридием из-за добываемого там металлолоида. Довольно прозаично, но для удобства и мы будем ее так именовать». Изображение еще увеличилось. Несколько соседних объектов приобрели красноватый оттенок. Эти базы захвачены врагом и представляют непосредственную угрозу для спутника. Магистр войны привлек в систему, и в этот мир В частности, большое количество машин. Незначительная мощность бомбардировок с орбиты указывает на то, что он желает сохранить верфи, что нам на руку. Судя по ситуации, нас ждет битва богомашин. Конфликт уже не один месяц продолжается внутри производственных объектов. Мятежники жаждут покончить с блокадой. И именно на поверхности, борьбой машин против машин, будет закончена война за тетту Гормона-5. Эша внимательно посмотрела на дисплей тактикариума. Армия Хоруса удерживала большую часть орбитальных объектов. Недоукомплектованный Легио никак не мог изменить ход этой борьбы и отбить производство, не говоря уж о том, чтобы взять под контроль всю систему. Ее глаза, понимающие, блеснули. Им, видимо, предстоит задача типа «захватить и удержать», то есть овладеть спутником и ждать подкрепления. Секундой позже Могана Манката-Ви подтвердила ее догадку. «Мы не можем самостоятельно одержать победу. Наша задача – захватить Иридий и защищать его от титанов-магистра войны. В числе производств значатся перерабатывающие заводы первостепенного значения, конвейерные линии сборки кораблей и коллеги обучения экипажей, но самым важным считается узел инфосферы». В воздухе возникла вкладка с изображением упомянутого объекта. Это одна из дюжина аналогичных трансляционных станций, объединенных в общую сеть вокруг Тетты Гормона-5. Гололит усилил яркость нужного объекта и его окрестностей. Но данная станция отличается от остальных. Без нее не могут общаться между собой координирующие машинные духи всего квадранта орбиты Тетты Гормона-5. Если станция будет разрушена, производительность верфей упадет на 34% и будет оставаться на этом уровне до ее восстановления. Это наш козырь против атак мятежников. Мы должны обеспечить безопасность спутника. Как только он полностью будет в наших руках, мы эвакуируем туда с других производств весь высокопоставленный персонал Adeptus Mechanicus и будем удерживать спутник до прибытия дополнительных стилов. Флот очистит весь этот район, красноватые символы орбитальных производств у Касли. Мы уступим противнику большую часть территории, а затем нанесем ответный удар крупными силами. Иреди станет плацдармом, с которого начнется отвоевывание Тетты Гормона-5. Итак, стратегию определили. Легио Салария не хватило бы сил отстоять всю территорию, но для захвата спутника их было более чем достаточно. Вражеские силы представлены двумя Дими продолжала Великая Мать. Легио Фуранс присутствует почти в полном составе. По нашим сведениям, это 96 бога машин. В зале снова послышались перешептывания. Наши собственные резервы насчитывают 82 действующие машины. Союзники Фуранс увеличивают перевес сил. Им оказывают поддержку 24 машины. Легкая тошнота подкатила горлу Эши. Она знала название второго Легио еще до того, как услышала слова матери. «Возрадуйтесь, сестры! У нас появилась возможность смыть пятно с нашей чести!» — сказала Великая Мать. «Имперские охотники! Я с горькой радостью могу вам сообщить, что у Тетты Гормона 5 сражается Легио Вульпа!» Перешептывания сменились гневными возгласами. Вторая манипула продолжала переговариваться, но для Эши пропали все звуки. Звон в ушах заглушал все вокруг. Напиваемый устами из плоти, стали и света, в зале зазвучал призыв. «На охоту! На охоту! На охоту!» Теренк Хартек пересохшими губами прошептала Эша. ловчий смерти!» «Проклятые ловчие смерти!» — воскликнула Абхани Люс. В ее голосе звучала такая глубокая ненависть, что Эша ощутила тревогу. Джехани искосо взглянула в сторону Эши. «Оказывается, в этой войне все же есть пара приятных для нас вещей!» — сказала она. «Я надеюсь, она не будет для тебя слишком трудной!» Ее громкий смех был безрадостным и зловещим, редкое для нее проявление эмоций. Джехани... Ее сестры по крови были серьезными существами. Бог, машина нам даст отомстить шанс, прошептала Минди. Радуйтесь, сестры! Помни, даже если он здесь, прошипела Джеха, не Джехан в ухо Эши, схватив ее за плечо. Легио превыше всего! Джеха не отпустила ее руку, а Эша продолжала смотреть прямо перед собой. Одна во всей охваченной жаждой месте толпе. Она думала о человеке, с которым снова может встретиться.